Глава седьмая. Как вычислить шпиона? Будешь моей девушкой. Дома царили тишина и покой. Сестра была на работе, а Стёпа сидел в своей комнате и не отсвечивал. Лишь один раз я встретила его в коридоре. Он покосился на меня с опаской, кивнул и торопливо нырнул в уборную. Пожалуй, стоит поблагодарить ангела за его вмешательство. Кстати, насчет него. Если уж он взялся решать мои проблемы, то почему ничего не делает с Салочкой? Возможно, он о ней пока не знает? Я ведь рассказывала о наших с ней тёрках только Наташе. Ангел — это ведь не сверхъестественное существо. Это человек. Если он не маньяк, а нормальный человек, значит, у него есть своя жизнь. Вряд ли он ходит за мной по пятам и шпионит. А если он так делает, то это уже какая-то нездоровая история. Ладно. В своих рассуждениях я буду исходить из того, что он нормальный, просто хочет мне помочь. Тогда вопрос. Как он узнает о моих проблемах? От меня. Кто, к примеру, знал о моих тёрках с сестрой и ее мужем? Трое. Матвей, Кирилл и Наташа. Опять же, в баре, где я рассказывала Матвею о том, что произошло, нас вполне могли подслушать. А что, логично. Ведь именно в баре этот ангел объявился впервые. Мои размышления прервал звонок. «Кирилл». Я схватила телефон и приняла вызов. «Привет, солнышко», — сказал он. «Прости, что я так резко тебе сказал перезвоню. Я был на тренировке, не мог говорить». «У меня словно камень с души упал». «Ничего», — с облегчением отозвалась я. «Сама виновата. Ты же меня предупреждал, что у тебя занятие будет». «Как у тебя с работой? Прошла собеседование?» «Нет», — со вздохом отозвалась я. Ой, не расстраивайся». Я знаю, как повысить тебе настроение. Приглашаю тебя вечером на ужин. Я заприметила одно потрясающее местечко. Тебе понравится». Настроение действительно повысилось. Он сказал, что зайдет за мной вечером. Мы еще немного поболтали. В конце разговора я, помявшись, уточнила. «Кирилл, а тебя никто в последнее время обо мне не спрашивал?» «Нет», — удивился он. «А что?» «Ничего. Не обращай внимания. До встречи». Почему я не сказала ему про алочку Наверное, испугалась. Вдруг ангел — это он. Я расскажу ему о проблеме, он попытается ее решить и наживет себе неприятностей. Ведь ангел — человек. И не факт, что Алла окажется ему по зубам. Внезапно мне в голову пришла пугающая мысль. А что, если Алла не пообщалась с Кириллом только потому, что планирует сделать это позже? Вдруг она заявится к нам во время свидания в ресторане и все испортит, а? учитывая ее талант подстраивать гадости. Нет, я не могу этого допустить. Я начала расхаживать по комнате туда-сюда. Что предпринять? В первую очередь надо вычислить, действительно ли за мной кто-то следит. Благодаря звонку Кирилла я приободрилась, появилась решимость. Ну нет, Алочка, без боя я не сдамся. Ты меня недооцениваешь. На этом я и сыграю. Для начала я подобрала себе одежду — выкопала из корзины с грязным бельем мятые брюки с кофтой мудрить не стало все равно сверху будет пальто сделала себе неаккуратный кривой хвост скатала в сосульки челку стерла всю косметику ну и хватит пожалуй перебарщивать тоже не следует я должна выглядеть сломленной пусть алочка поверит что я близка к капитуляции хочешь на время усыпить бдительность врага создай у него иллюзию что он почти победил Вместо сумки я в этот раз взяла рюкзак. Давно с ним не ходила. У него веселенькая расцветка, а я в последнее время предпочитала более консервативные вещи. Сказывалось влияние Андрея. Кстати, надо будет при возможности поменять гардероб. Куплю что-нибудь раздолбайское. Может, еще стрижку креативную сделать. Новая жизнь, новая стрижка. Подумаю над этим. Сначала надо решить насущные проблемы. Оказавшись на улице, я сутулилась. Засунула руки в карманы и почесала вперед по тротуару. Моей целью была пустынная аллейка на соседней улице, которую не так давно отгородили с одной стороны временным железным забором. В заборе имелась незаметная лазейка, находящаяся прямо за раскидистым кустом. Я не спеша прошла по аллейке, затем остановилась недалеко от лазейки и достала телефон, якобы собираясь позвонить. Сделала вид, что набираю номер и жду ответа, как бы между делом окидывая взглядом окружающее пространство, учитывая, что здесь редко кто-то ходит, преследователь должен себя выдать. Мимо целеустремленно прошел парень в черной куртке, но меня он даже не посмотрел. Кажется, это тот, кто мне нужен. Кроме него, по аллейке прогуливалась женщина лет 50 с собакой. Вряд ли она за мной шпионит. Значит, парень сейчас отойдет на некоторое расстояние, а потом будет ждать меня там. Ведь по логике... Я должна закончить разговор и продолжить путь. Не теряя времени, я брала телефон и шмыгнула в кусты, мигом очутившись по ту сторону железного забора. Потом прошла немного назад и встала с обратной стороны аллейки там же, где вошла. Если парень шпион, то, потеряв меня из виду, он побежит обратно и, по моим расчетам, окажется здесь. Долго ждать не пришлось. Через несколько минут... Парень показался именно там, откуда я ожидала его появления. Он из озирался по сторонам. Я опустила голову и сделала вид, что болтаю по телефону. Увидев меня, он успокоился и, снова пройдя мимо, устроился где-то за спиной. Что ж, я оказалась права. алочка приставила ко мне соглядатая. К счастью, он далеко не профессионал, иначе вряд ли я вычислила бы его так легко». В таком случае пришло время осуществить вторую часть плана. «Да, я собираюсь сейчас пойти к Юле, заночую у неё», — отчетливо сказала я, продолжая держать телефон возле уха. «Вещи взяла, да, все в рюкзаке. По правде говоря, чувствую себя совершенно разбитой». Закончив разговор с воображаемым собеседником, я сунула телефон в карман и отправилась к следующей точке своего маршрута. Тут нужна небольшая предыстория. В прошлом году, еще до того, как я устроилась в кадровое агентство, мне пришлось некоторое время подрабатывать курьером. Я разносила счета за кабельное телевидение и рассовывала их в почтовые ящики жилых домов. И в одном панельном доме я обнаружила сквозной подъезд. Войдя в него, можно было выйти с другой стороны дома. Жильцы приноровились использовать оба выхода, даже домофоны с обеих сторон установили. Один дяденька рассказал мне, что периодически подъезд пытаются с одной стороны закрыть, мол, не положено так. Но жильцы бунтуют. Говорят, так к мусорке ходить удобнее, да и привыкли уже. Как вы догадались, именно к этому дому я в данный момент и направлялась. Пришла, встала у подъезда, позвонила в домофон в одну из квартир, а когда мне ответил женский голос, негромко, но уверенно сказала: "Откройте почта". "Что за почта?" уточнила женщина квитанции за кабельная без задержки отозвалась я строгим голосом специальный служебный тон я тренировала еще в бытность курьером он отлично сработал и в этот раз дверь открыли входя я глянула назад шпион был тут он стоял возле дома напротив и сосредоточенно изучал отрывные объявления на доске искоса посматривая в мою сторону отлично я зашла в подъезд И тут же вышла с противоположной стороны дома. Быстро перебежала через дорогу и нырнула в переулок. Ну вот и все. Если повезет, то парень будет уверен, что я здесь до утра. Пусть дежурит у чужого подъезда. А я домой. Мне еще к свиданию готовится. Ресторан был шикарен. Я не ожидала, что Кирилл поведет меня сюда. Разве тренер по Айкидо столько зарабатывает? Или он мне о себе рассказал не все? Мы устроились за столиком и сделали заказ. А потом я принялась усиленно получать удовольствие от вечера, словно своей радостью могла хоть как-то отомстить алочки. Поначалу все шло нормально. Мы наслаждались едой и приятным разговором. Кирилл активно делал мне комплименты, я смущенно хихикала и расспрашивала его о его жизни. Потом что-то изменилось. В какой-то момент я поняла, что Кирилл не реагирует на мои вопросы. Повисла пауза. Он словно застыл. Его взгляд был устремлен куда-то мне за спину. «Кирилл», — позвала я, — «что случилось?» «Ничего». Как-то хрипло отозвался он. «О чем мы говорили?» Я только начала повторять свою последнюю фразу, как вдруг он снова глянул в сторону и чертыхнулся. Я открыла рот, чтобы поинтересоваться, почему он так странно себя ведет но сказать ничего не успела. К нашему столу подошла девушка, красивая, даже очень. «Кирилл». На меня она даже не глянула. «Ты что здесь делаешь?» «У меня свидание», — как-то вызывающе ответил он. До меня начало доходить. «Так это твоя бывшая девушка? Они оба глянули на меня так, словно до этого забыли о моем присутствии. По правде говоря, я и сейчас не была уверена, что они меня видят». Очевидно, что в настоящий момент они оба плавали в собственных воспоминаниях, вновь проматывая пережитые вместе моменты, вновь испытывая обиду и боль при расставании. Я понимала, что с ними происходит, но мне все равно было неприятно. Так хотелось получить максимум приятных эмоций от этого вечера. — Ты устроился на новую работу? — вдруг спросила девушка. — Нет, — нахмурился он. — Тогда откуда у тебя деньги на ресторан? Когда мы встречались, ты водил меня исключительно в недорогие кафешки. Я же тебе говорил, что зал вот-вот начнет приносить хорошую прибыль. Глухо отозвался он. А ты не верила. Настя? Позвал кто-то за моей спиной. Девушка вздрогнула. еще раз глянув на Кирилла, отошла. Она тут с новым парнем. То ли мне, то ли себе, сказал он. — Ты все еще ее любишь? — вырвалась у меня. — Нет. — без задержки ответил он. Может, пойдём отсюда? Все равно настроение уже испорчено. Ты будешь постоянно коситься на свою бывшую девушку, а я буду чувствовать себя третий лишней. А я слишком часто за последнее время чувствую себя третий лишней, и это пагубно сказывается на моей самооценке. Прости. Он накрыл мою руку своей. Если бы я знал, что она будет здесь, я бы выбрал другой ресторан. Но уходить нет смысла. Она сделала это первой. Я обернулась и увидела, как бывшая девушка Кирилла идет к выходу в сопровождении высокого бритого мужчины. По правде говоря, я опасалась, что остаток вечера он будет сидеть букой, но нет. Кирилл сделал все возможное, чтобы сгладить впечатление от произошедшего. Он усиленно шутил, активно поддерживал беседу, нахваливал местную кухню. А после ресторана мы гуляли, бродили по темным улицам и разговаривали обо всем на свете. «Надо отдать ему должное». Несмотря на встречу с его бывшей, я считала, что свидание прошло великолепно. А когда мы прощались у моего подъезда, Кирилл меня поцеловал. Это было очень неожиданно. Я только собралась сказать ему спасибо за чудесный вечер, как он быстро наклонился и накрыл мои губы своими. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Обычно парни долго мялись, со значением заглядывая в глаза и пытаясь оценить, как я отнесусь к их поцелую. Потом медленно наклонялись, как будто не были уверены до конца, что поступают правильно. А он не раздумывал. К сожалению, я не смогла оценить поцелуй по достоинству. а, -а, -а Раздавшийся рядом вопль едва меня не оглушил. «Кто-то несся на нас и орал, как резаный. Кирилл мягко оттолкнул меня в сторону, а сам шагнул прямо навстречу неизвестному крикуну. Я ничего не успела сообразить. Когда я сумела кое-как обрести равновесие, все уже было кончено. Кирилл держал матерящегося Андрея, завернув ему руку таким образом, что тот даже не мог толком брыкаться. «Отпусти!» — наконец пропыхтел Андрей. «Мне больно!» Успокоился. «Да иди ты!» «Ай! Все-все, я понял!» Кирилл его выпустил, но переместился таким образом, чтобы закрывать меня собой. «Шлюха!» — с горечью сказал Андрей, сплюнул и пошел прочь. «Что это на него нашло?» — пролепетала я. «А ведь вечер только наладился». Он выпил. Я почувствовал запах. Спокойно объяснил Кирилл, а потом привлёк меня к себе и спросил, «Ты будешь моей девушкой?» «Буду», — решила я. В этот момент я немного жалела о том, что отделалась от парня, который следил за мной для алочки. Много бы я дала за то, чтобы он увидел как легко Кирилл скрутил Андрея, да и вообще. Судя по сегодняшнему вечеру, Кирилла так просто не сбить с курса. Даже если бы алочки вздумалась заявиться к нам в ресторан, вряд ли она смогла бы переплюнуть появление сначала бывший Кирилла, а потом пьяного Андрея. Услышав ответ, Кирилл заключил мое лицо в ладони, а потом легко, еле ощутимо коснулся губами губ. Я потянулась за добавкой, но он чмокнул меня в нос и шепнул. «Ну нет, этот идиот уже испортил момент. Не хочу, чтобы ты во время поцелуя думала о том, что он затаился где-то поблизости. Лучше продолжим позже. Хочу, чтобы наш момент был только нашим». Он попал в десятку. «Ты что, читаешь мои мысли?» — удивленно уточнила я. «Нет. Просто все написано у тебя на лице. До встречи, красавица. На всякий случай я еще немного побуду здесь». Прослежу, чтобы никто не шмыгнул за тобой в подъезд. Как только окажешься в квартире, отзвонись. Непременно, — пообещала я.